Поэтому монтаж аттракционов опасен. Он может обратиться в ревю с опоставлением разнохарактерного. При таком сопоставлении не будет понята истинность предмета. Будут сопоставляться не предметы, а различия в их подаче. Будет использован так называемый бурлеск, пародированное переодевание, посыпанное стеклянными блёстками ревю. Женское тело, маскированное в обнажённые станоги и роты, это не эротичность ощущения, а мастированность потерянного ощущения. Будем говорить о великих людях, перечисляя не столько то, чего они не сделали, сколько то, что они сделали. Ведь мы не упрекаем путешественников за то, что они не увидели весь мир, не стёрли с карт все белые пятна. и не заменили их точным рисунком горы-рек. Вещь у Эйзенштейна преобладала над соотношением. У Сергея Михайловича были разные увлечения. Сильно увлекался он великим писателем Золя. Золя вещен, он любит перечислять предметы. Я бы сказал, что он их не сопоставляет и как будто намеренно пренебрегает связями. И в его творчестве мы попадаем на великий рынок, на котором продаются продукты неосвобождённого человеческого труда. Вот рыбный ряд, вот ряд мясной, вот сырный ряд. Предметы разделены на утеху потребителю. Великий писатель расширил представление о красивом и вообще о том, что поддаётся изображению в искусстве. Но он завалил мир своих романов предметами Он не всегда мог монтировать свои вечные аттракционы, сопоставлять их, показывая через отношения вещей человека. Связи были нужны художнику. Он голодал без них, как горожанин без кислорода. Ища связи, и связи не традиционные, а реальные, Заля увлёкся законами наследственности, показывая их в романах как фатум, тяготеющий к человеческим отношениям. Таблица родства. Клавиатура генов позволяла ему разыгрывать роман, связывая сцены в систему. Золя не пошел дальше. Он как бы создал для нового искусства только чрево. История одной майолики. Эйзенштейн жил в мире большом, но замкнутом. Не сразу он нашел выход в общий изменяющийся мир. Между тем мир вокруг стремительно обогащался. Количество воспринятого изменялось. Изменение шло не через иронию, а путем узнавания. Когда брали Зимний дворец, то один из бойцов вырезал из майоликовой картины из розет. Ничего ценного, ни картины, ни золота, ни статуи не пропало. Но человек взял на память кусок из росса, не зная, что это часть произведения. Прошли годы. Зимний дворец весь наполнился вещами, отобранными у богачей, присланными из разных мест, повели зала с фарфором, с коваными из желеями с мебелью. По воскресеньям в чисто натёртой комнате бывшего дворца стали приходить старые женщины. Они садились на стульи, сидели прямо, положивши на чисто выстиранные платья руки с надутыми, выпуклыми венами. Они смотрели на прозрачные шкафы с фарфором, на хитро выкованные латы, на чисто вымытые дворцовые стёклы и на Неву, которая неспеша проходила мимо дворца, тоже осматривая прекрасный город перед спокойной смертью у заливи. Волны не умирают, они превращаются Прошлогодний снег тоже не умирает. Он течёт к Неве, он бежит через пустыни, клубясь под жарким солнцем. Женщины, не торопясь, как будто им временем им отпущена целая вечность, сидели на высоких стульях своего дворца. Одна из них увидала на моё литованное панно закрашенный, кажется, жёлтой краской квадрат. Она приходила много раз, а потом принесла майоликовый из розет и передала его хранителю музея, улыбаясь. «Он лежал у нас на кухне», — сказала она, перевернутым, и на него ставили утюги, о нем забыли. Я вспомнила и перевернула,